Глава 30. дорис огляделась насколько это было возможно в полумраке. Всюду крысы. Все их взгляды направлены на нее. У той, что ближе всех, огромные красные глаза. Между ней и животным, каких-нибудь 20 сантиметров воздуха и тонкой стенки, по которой крыса бьет толстым острым хвостом. Удары сильные и жесткие. Тонкий пластик может сломаться в любую секунду. Удушающая вонь. В панике Дорис отвернулась от красного взгляда. Осторожно подошла к двери, попыталась открыть, но дверь не поддалась. Справа на стене располагалась кнопка электрического замка. Дорис нажала, сигнал прозвучал, но тщетно. Видимо, Эрн закрыл снаружи дополнительный замок. Разумеется, она действовала слишком прямолинейно, вот так в лоб сообщить, что Марина, которую он, видимо, считал своим главным конкурентом, его сводная сестра. Подобное известие кого угодно повергнет в панику. Эрн боготворит отца и всю жизнь считал себя его единственным ребенком. И вдруг оказывается, что где-то есть кто-то еще, очень успешный занимающийся тем же делом, а его жизнь построена на лжи. У отца тайны, и ни мать, ни он, ни о чем не догадывались. Но запирать человека в лаборатории с агрессивными крысами — это все же явная гиперреакция даже для человека в состоянии сильного шока. Сейчас он одумается, вернется и выпустит ее. С другой стороны, она действительно была бестактна. Поддалась импульсу в очередной раз, просто взяла и вывалила на него всю неприглядную правду. Дорис вспомнила инструкции, которые Андрей повторял на тренировках. Расслабиться, дышать, анализировать ситуацию. Расслабление в сложившейся ситуации невозможно, но дышать ей вполне по силам. Вдох, выдох. Дорис сделала несколько шагов по узкому проходу между клетками, попробовала дышать на каждый шаг, потом на каждый второй, третий, четвертый, Именно так учил ее Андрей. Прием сработал, она действительно немного успокоилась. Анализировать ситуацию. Все очевидно. Она закрыта в помещении, где полно крыс. Некоторые из них особенно агрессивны. Позвонить и позвать на помощь нельзя, мобильный остался в раздевалке. Может, здесь есть еще одна дверь? Запасной выход? Дорис методично обследовала все стены и проходы между клетками, но не обнаружила другой двери, кроме той, в которую они вошли. Неужели здесь нет никаких других сотрудников? Людей в здравом уме. Эрн упоминал лаборантах, которые ухаживают за животными. По субботам крысам тоже нужно давать еду и воду. Дорис посмотрела на клетки. В каждой была автоматизированная кормушка и поилка, и обе были, увы, полные. Питья и сухого корма столько, что крыси не съесть. Значит, лаборанты здесь сегодня уже были и свои обязанности выполнили. И неизвестно, когда придут в следующий раз. Сегодня же суббота. Может, вечером? Или завтра утром? Или не раньше понедельника? Кто его знает, как персонал, ухаживающий за подопытными животными, работает по выходным? Как же она могла настолько промахнуться с Эрном? Наверное, он совсем не тот милый и отзывчивый человек, каким показался по первому впечатлению. И у него есть другие темные стороны, для которых триггером становится конкуренция. Или когда кто-то пытается идти наперекор отцу. Дорис начала вспоминать двоих встречи. Действительно, он говорил только об отце и в первый, и во второй раз, а матери едва упомянул, сказав лишь, что она занимается расписанием отца, и по поводу интервью лучше связываться с ней. Внезапно в голове у нее оформилась мысль проблески, которую она улавливала, начиная с четверга. Эрн ведет исследования, касающиеся крыс и их сахарных кривых. Разумеется, у него есть неограниченный доступ к шприцам и инсулину, и о действии инсулина он знает все». Марина умерла от укола инсулина. Дорис в этом не сомневалась. Она полностью доверяла интуитивным выводам брата. Он видел закономерности, которые никто больше не видел. Он доказывал это много раз, играя в ГО и в реальной жизни. И он сказал, что смерть Марины похожа на смерть их бабушки. Та умерла много лет назад в психиатрической клинике. Мог ли Эрн таким способом избавиться от Марины? Воткнув в нее шприц, чтобы устранить конкурента раз и навсегда, чтобы делать дальше карьеру и когда придет время унаследовать угловой директорский кабинет отца. Нет, этого не может быть. Он кажется таким мягким, возможно, слабым и неуверенным, можно сказать, даже бесхарактерным, но искренне добрым и надежным для того, кто рядом. Ула Черстин знает его с двух лет, и она несколько раз назвала его милым и добрым мальчиком. Хотя сейчас, конечно, поддержка этого доброго мальчика нужна была Дорис меньше всего. Она хотела только одного — выбраться отсюда, прочь от этой чудовищной крысиной вони. На голод или жажду крысы жаловаться не могли, но многие все равно вели себя агрессивно. Особенно антиприрученные, те, что крупнее, темнее и подвижнее остальных. Они стояли в своих клетках на задних лапах и следили за Дорис. Их явно раздражало само ее присутствие. Все крысы — умные животные, но эти сверхвраждебные к людям особи наблюдали за ней с предельной внимательностью. Они поняли, что она не из тех людей, кто приходит их кормить. Она другая и пахнет иначе. Она им не нравится. Дорис потеряла счет минутам. Сколько их истекло? Тридцать, сорок или больше? Она не понимала. Она прикоснулась к золотой цепочке на шее и потрогала золотой якорь и оправленный в золото аметист — ее талисманы. Якорь — это надежда, старый христианский символ, а аметист по народным представлениям способствует трезвости и ясновидению. В сложившихся обстоятельствах надежда и ясновидение ей просто необходимы. Многие из крыс, которых раздражало ее присутствие, вели себя все более агрессивно. Они быстро вращали хвостами и, стоя на задних лапах, принюхивались, стараясь как можно дальше просунуть голову через прутья и решетки. Скалили длинные и желтые зубы, два на верхней челюсти, два на нижней. Одна из антиприрученных крыс казалась наглее других, хотя размерами и подвижностью не выделялась. Стоя на задних лапах, она методично и упорно била носом в решетчатый потолок. Уши отведены назад, как у собаки, которую разозлили. Толстый хвост ходит туда-сюда, как обезумевший маятник. Внезапно она обнаружила развинтившуюся планку. Дорис окаменела. Крыса, извиваясь, вылезла через решетку на волю. Остальные наблюдали за ней с интересом, готовые в любую секунду последовать ее примеру. Крыса, первопроходец, выбралась и побежала по крышам других клеток по направлению к Дорис. Когти скрежетали о металл решеток. Поравнявшись с Дорис, крыса остановилась. Ее морда и лицо Дорис были совсем рядом на расстоянии не больше пары дециметров. Крыса зашипела, присела на задние лапы и приготовилась к прыжку. Дорис нащупала кликер, висевший на цепочке у нее на груди, и машинально нажала на кнопку. Характерный щелчок произвел колоссальный эффект. Крыса резко остановилась и застыла на время, за которое Дорис успела схватить ее за заднюю часть, наклониться и со всей силы ударить головой о бетонный пол. Экстремальная ситуация активировала рефлексы, о которых она даже не подозревала. Эрн говорил, что они дрессируют животных с помощью кликера, заставляя их замирать на месте, и подсознание Дорис, видимо, об этом вспомнила. Издохшая крыса с размозженной головой лежала на полу. Дорис, разбитая, обессиленная, сгорбленная так, словно ни один мускул ее тела больше не действовал, сидела рядом на бетонном полу и, не моргая, смотрела на мертвую крысу. И тут раздался звук ключа, поворачивающегося в дверной скважине. Потом щелкнул электронный замок, и дверь открылась. Возникший в проеме силуэт, подсвеченный ультрафиолетом воздушного шлюза, отразился на стене из плексигласа. Стройный, прямая санка, пышные седые волосы. Пол Карсон. Она пришла, чтобы взять у него интервью.